Глава 12. Очень толстый олень и грустные мысли. Мэджик удобно устроился в своём массажном кресле и велел открыть первые бутылки лимонада. Была уже ночь, но Нэма, Ода и Фред решили зачитывать желания внизу, возле пруда, а не на дереве, чтобы потом не спускать вниз появившиеся предметы. При мигавшем свете фонарей они взялись за дело. Мэджик литрами пил лимонад, а Нэм и Ода усердно протыкали воздушные пузыри. Фред разворачивал записки и зачитывал желания, при этом откладывая в сторону такие, которые не читались или где дети просили нематериальные вещи. Конечно, не все прочли, что было написано в объявлении мелкими буквами. Три ко парастелек и футбольные бутсы, прочитал он. Игрушечная железная дорога, а второчка и чернильный картридж, а четыре тетрадки, новая точилка, 10 резиночек для волос, смартфон, ещё смартфон и ещё смартфон. Проц сделал паузу, чтобы Нэм и Ода могли сложить вещи на тележку, а потом продолжил. И гра монополия, кепка и коньки, а пижама, баскетбольный мяч, пожарная машина с пультом, кукла, книжка с картинками и костюм ледяной принцессы. Он перевёл дыхание. А, детская гитара, световой меч, пять наборов наклеек и сумочка для Антонии. Мари хочет морскую свинку, и тут ещё три хомячка. Подожди, остановила Ода Нэма, когда тот прыгал за пузырём. Давайте сразу пожелаем для них клетки. Отличная идея. Фред немного подождал и взялся за последнюю порцию. Фламастеры, кошелёк с лашанками, дневник, вафельница, пазл, а Леон, сын зубного врача, хочет волшебный ларец. Фух, вот так. Он смел последнюю записку. Ну, вперёд, развозить подарки. И снова уже второй раз они как можно тише шли по ночному городку, чтобы собаки не лаяли, Немо регулярно кормил их мелкими лакомствами из своего кармана. Маджек вёз тележку, а Немо, Оди и Фред при свете круглой луны, посеребрившей все улицы, перебегали от двери к двери, раскладывая подарки. На этот раз Немо оказался себе не супергероем, а скорее э Санта-Клаусом с очень толстым оленем. Когда они привезли волшебный сундучок для сына доктора Пули, Немо бросил взгляд на соседний дом. За последние недели там всё заросло ещё сильнее. Плющ закрыл окна, а трава в саду была выше забора. В прошлый раз сад был засыпан глубоким снегом. Немо вспомнил, как они шагали по сугробу в поисках господина... «Эй!» — прошептал он друзьям. «Кажется, господин Лютик — тот сосед, который подарил Леону Йети, помните?» «Да, точно!» — Ода кивнула. «Его имя стояло в бухгалтерской книге у господина Зипценрюбеля». Теперь его вспомнил и Фред. Леон называл его дедушкой Йо-Йо. «Он купил Йети 20 декабря», — сказал Немо. «Я точно это помню, потому что это день рождения моей мамы». Ой, бедный, вздохнула Ода. Значит, он умер вскоре после этого. Друзья сокрушённо замолкли, но вскоре тишину нарушил какой-то громкий плеск. Они испуганно повернулись и увидели, что Мэджик направил на дерево мощную струю. "Простите", весело крикнул он ребятам. Я просто выпил слишком много лимонада. Хмм.